Глава 12. С нехорошим чувством я последовал за Мелани, про себя злять, что социальные работники перемещаются по нашей квартире, как у себя дома, и, видимо, даже обыскивают ее. Конечно, у службы по делам несовершеннолетних есть право прийти к нам в любое время без предупреждения, и нам нечего скрывать, но... Ощущение полицейской проверки и беспричинное сознание вины росло во мне с каждой секундой. Беспокойство и возмущение стали еще сильнее, когда из прихожей я увидел, за какой дверью исчез качок в костюме. «Что вы там забыли?» – раздраженно крикнул я и последовал вместе с Мелани в свой рабочий кабинет. «И как, черт побери, он вообще туда вошел!» Моя писательская мастерская была исключительно моим царством, моей святыней. Ключ я всегда носил в правом кармане брюк и запирал кабинет, когда вставал из-за письменного стола. Но сегодня я писал до последней секунды и чуть было не опоздал, чтобы забрать Ёлу после занятий. Неужели в спешке я оставил дверь открытой? «Нет, такое не могло случиться. Снова». Я вышел из ванной комнаты и взглянул сюда. Телохранитель указал на мой письменный стол, заваленный распечатанными страницами манускрипта. «И посмотрите, что я нашел!» Мелани оторопела и бросила на меня осуждающий взгляд. «Оружие? Валяется у вас просто так!» Я помотал головой и взял пистолет со стопки бумаг на столешнице, чтобы спрятать его в ящике стола. «Я использую его в качестве пресс-папье. Разумеется, пистолет не заряжен, но я люблю подержать его в руке, когда собираюсь описывать перестрелку», пояснил я уже не таким уверенным голосом, каким хотел бы. «Я писатель. Это абсолютно нормально, что в моем кабинете хранятся некоторые принадлежности, необходимые для исследуемого вопроса». Добавил я, когда подозрительный взгляд Мелани задержался на стеклянной банке с раствором формальдегида, в котором плавала отрубленная человеческая кисть. «Она настоящая?» — с отвращением спросила она. «Нет», — солгал я. «На самом деле мне подарил ее друг, работающий в судебной медицине». Старый, сильно выцветший экспонат, который был бы утилизирован клиникой, не найди он у меня пристанище. Обычно кабинет закрыт. И если это вас успокоит, Йоля, нельзя сюда входить», — пояснил я обоим, что соответствовало истине. Телохранитель улыбнулся с видом, «Ну, разумеется». Тем временем Мелани положила папку, которую захватила из гостиной, на письменный стол. и вытащила плотно исписанный листок формата А4, который был всунут между подшитыми документами. «Хорошо, господин Роде. У меня сегодня запланированы и другие встречи, поэтому давайте вернемся к непосредственному поводу нашего визита. Я попрошу вас честно ответить на следующие вопросы». Она прочистила горло, вытащила из кармана джинсовой куртки карандаш, Затем начала зачитывать с листка. «Как бы вы описали свое эмоциональное состояние, когда услышали о намерении службы по делам несовершеннолетних вернуть вашу дочь в биологическую семью? Пожалуйста, оцените свою реакцию по шестибальной шкале, где единица означает «очень удовлетворен», а шесть «очень расстроен и рассержен». «Вы серьезно?» Я чуть было не покрутил пальцем у виска. «Какой офисный идиот?» «Выдумал эту чушь?» Мелани коротко кивнула и что-то записала. «Как вы относитесь к намерению службы вернуть ребенка в биологическую семью?» «Единица означает, я одобряю и поддерживаю это, и шесть...» «Семнадцать, перебил я ее». «Прекратите эту ерунду! Давайте вернемся в гостиную, и как разумные люди!» Социальная работница снова сделала пометку и, не обращая внимания на мое замечание, продолжала невозмутимо зачитывать пункты своей дурацкой анкеты. «Вы будете противиться возвращению Йолы в биологическую семью?» Я истерично рассмеялся. «Даже не сомневайтесь, причем всеми возможными средствами». Мелани впервые подняла глаза от анкеты. «Господин Шодров», стоявший рядом со мной телохранитель, молча кивнул. «Пожалуйста, приведите Йолу». «Что, что, что?» Заикаясь, я схватил качка за рукав, не давая ему протиснуться мимо меня. «Что вам нужно от моей дочери?» спросил я Мелани. «Мы заберем ее с собой». Ответила она почти равнодушно, словно я поинтересовался, который час или какая погода. Я чувствовал себя героем какого-то романа Кавки. «Заберете с собой? Это какой-то абсурд! У вас нет на это права и повода!» Мелани склонила голову на бок. На губах появилась насмешливо высокомерная улыбка. «Думаю, у меня есть и то, и другое», — она помахала анкетой как веером и меня бросила в холод. «Вы дали ясные показания для протокола, что противитесь восстановлению отношений ребенка с биологическими родителями и, я цитирую, будете препятствовать этому всеми средствами». «Если мы сейчас ничего не предпримем, господин Роде, существует опасность, что вы захотите спрятать Йолу от представителей службы по делам несовершеннолетних и при содействии вашей жены-пилота возможно даже вывести ее за пределы страны. Учитывая те обстоятельства, что в последние недели вы избегали любой формы общения, я вовсе не... А у Йолы появились странности в поведении, глупости». «У нее нет никаких странностей. Просто она...» Мы старались перекричать друг друга, стоя в моем небольшом кабинете. «Должна сообщить вам, что Йола будет временно помещена в приют». «Приют?» Одно единственное слово спровоцировало у меня так называемую реакцию короткого замыкания. «Приют». Над последующими действиями я уже не задумывался. Выскочил из кабинета, вытащил ключ из кармана брюк, захлопнул дверь и запер ее снаружи, потом пересек прихожую, распахнул входную дверь и бросился вниз по лестнице. Этажом ниже забарабанил в квартиру Дениса, который открыл мне с испуганным лицом и сначала спросил, не случилось ли чего-то ужасного, но мигом привел мою дочь после того, как я накричал на него, схватил за плечо и принялся трясти. «Ела, которая сначала не хотела идти со мной, ты выпил, папочка», в конце концов позволила стащить себя за руку вниз по лестнице и не без сопротивления села в жук. Я так резко сдал назад, что сбил две цветочные катки. В общем и целом, с того момента, как я запер соцработника в своем кабинете... До той секунды, когда машина задним ходом выскочила на дорогу и, проскользив по проезжей части, остановилась на встречной полосе, прошло не более трех минут. Для того, кто слетел с катушек и не имел никакого плана, что делать дальше, я действовал быстро. Даже очень быстро. Но недостаточно быстро для полиции. Видимо, с ними связалась Мелани, оказавшись в заперти. чьи приближающиеся сирены звучали все громче.